Глава 10 Кормление бардака. «Все серьезнее, чем мы думали», — озвучил Влад мои собственные мысли. «Как бы не пришлось спасать мир». «Вот уж чего я не планировала, так это спасать мир. Мне бы спасение сестры осилить». «Ну, похоже, эти вещи взаимосвязаны». «Пусти», — я потеснила Влада от стола. «Я создам копию тетради. Изучим ее подробно в более спокойной обстановке. Может, парни что-то подскажут». И снова магия созидания пришлась весьма кстати. Какое счастье, что я её не потеряла. Не знаю, как бы справлялась без неё. Всё же разрушение годится лишь для одного — для битвы. С неживого снимать копии проще, чем с живого. Но и для них необходим амулет — некий предмет, к которому будет привязка. Причём, чем сложнее копия, тем значительнее нужен амулет. Для Ингрид я выбрала драгоценный камень, достаточно мощный по энергетике. Благо, тетрадь не требовала ничего сверхъестественного, сгодится любая мелочь. Я похлопала себя по карманам, пусто. «У тебя есть что-нибудь на роль амулета?» — спросила у Влада. «Без привязки копию не создать». «Прости, я специально вывернул карманы, чтобы случайно ничего не обронить». Развёл он руками. Я вздохнула. «Вот и я поступила так же, о чём теперь пожалела». «Придётся выбрать что-то из кабинета, желательно не очень ценное, чтобы ректор не заметил пропажу». не осмотрелась. Взгляд упал на перьевую ручку. Она была самой обычной, таких сотни. Если ручка исчезнет, ректор подумает, что она куда-то закатилась и просто возьмёт другую, по крайней мере, я на это надеюсь. Схватив ручку, я сжала её в ладони, а вторую опустила на тетрадь. С помощью своих сил конструктора я без проблем создала точную копию — Просто один в один, вплоть до шероховатостей на корешке. Оригинал мы убрали обратно в ящик, а амулет с копией забрали с собой. Больше ничего интересного мы не нашли. Если ректор скрывает что-то масштабное, то вряд ли он хранит это в кабинете. Нам повезло, что мы наткнулись на тетрадь. По сути, это даже не зацепка, а лишь её смутное очертание. Пора было замести следы и покинуть кабинет. Мы с Владом как раз запирали ящики, чтобы утром ректор не догадался, что здесь побывали посторонние, когда в кабинет ворвался Дэниел. «Тревога!» — с порога оповестил он. «Сюда идут менторы. Возможно, заметили светлячков». «И что делать?» — я оглянулась на окно. «Не прыгать же в самом деле». Следом за Дэниелом вошёл Гаррет и закрыл дверь. «Дайте мне руки!» — произнёс он. «Я перенесу нас подальше отсюда». «А сразу так нельзя было сделать?» — возмутилась я. «Перенёс бы нас в кабинет». «Ты забыла о сигнализации», — кивнул Дэниел на дверь. «Она бы всё равно сработала». «Точно. ну хорошо, что обратно мы можем выбраться так легко. Хотя это проще сказать, чем сделать. Нас было четверо, а Гаррет с его даром всего один». Заперев кабинет и включив сигнализацию, чтобы всё было, когда нашего прихода, мы взялись за руки, Гаррет закрыл глаза, сосредоточившись. Глубокая складка залегла между его бровей. Скулы побледнели от напряжения. Он очень старался охватить магией нас всех. «Я отправлю на в покое, Влада», — произнёс Гаррет и тихо добавил. «Наверное». «Что значит...» «Да я не успела. Магия сработала раньше». Я переносилась впервые, это было как вспышка. Словно я смотрела прямо на светильник, когда кто-то его включил. Яркий свет ударил по глазам. Голова резко закружилась, я зажмурилась всего на миг. Открыв веки, увидела вовсе не кабинет ректора. Но и не наша с Владом покоя. И почему я не удивлена? Вокруг было темно, я зажгла небольшого светлячка, чтобы осмотреться. Какие-то полки, инвентарь. Я приподняла брови, узнав тяпку. Готова поспорить, это на ней я экспериментировала с двумя магиями. Да я же в сарай садовника, в том самом, который долгое время служил мне убежищем. Именно здесь я красила волосы, пока в этом ещё была необходимость. Но почему я попала сюда? «Эй, парни, вы где?» — позвала тихонько, но ответом была тишина. «Похоже, я здесь одна. Всё же нас было слишком много, Даргара-то сработал некорректно. Мне ещё повезло, сарай не худший вариант для переноса. Интересно, куда забросила парней?» Я подёргала дверь. Заперта. Что логично, ведь я перенеслась прямо внутрь. Пришлось отпирать замок при помощи магии, выбираться из сарая, а потом пешком топать в мужское общежитие. На подходе к нему я столкнулась с Гарретом. «Фух!» — вздохнул он с облегчением. «Ты в порядке? Прости, что так вышло с переносом». «Ничего, бывает!» — отмахнулась я. «Но почему нас разбросало в разные места?» «В случае сбоя мой дар переносит меня туда, где я чувствую себя в безопасности. Такая настройка по умолчанию, как часть защитного механизма». «Видимо, в этот раз случилось то же самое», — пояснил он. «А у каждого из нас своё безопасное место», — поняла я. «Именно», — кивнул Гаррет. «Поэтому нас и раскидало кого куда». «Где оказался ты?» «В своих покоях». «Но дэнила там не было?» — заметила я. «Видимо, у него другое безопасное место». Разговаривая, мы поднялись на второй этаж общежития. Там, у двери в наши с Владом покоя, уже ждал Дэниел. «Ну ты даёшь, напарник», — проворчал он. «Меня выбросило в сортире! Получше места не нашлось!» Мы с гардом переглянулись и рассмеялись. «Я не виноват, что это твое безопасное место!» — сквозь смех выговорил Гаррет. «Да ну вас!» — только и махнул рукой Дэниел. А мне вдруг резко стало не до смеха. «Почему ты стоишь в коридоре?» — нахмурилась я. «Влад тебя не впустил?» «Там никого нет!» — кивнул Дэниел на дверь. «Но где же он тогда?» Я оглянулась на Гаррета. — Без понятия. — пожал тот плечами. — У меня дар перемещения, а не поисковика. Возможно, его безопасное место далеко отсюда. — Потрясающе! — теперь смеялся уже Дэниел. — Ты забросил камень без беса знает куда. Он будет в ярости, когда вернется. Не опустила парней в покое. Не оставлять же их в коридоре. Но и не стала показывать им копию тетради из кабинета ректора. Мы отложили ее обсуждение до возвращения Влада. А ждать пришлось долго. Настолько, что я уже начала паниковать. Самое паршивое, что я не чувствовала Влада по связи напарников. «Он просто слишком далеко», — успокоил меня Гаррет, когда я поделилась своими переживаниями. «Даже связь напарников имеет ограничения». Делать нечего. Пришлось дальше ждать и надеяться, что Влад вот-вот появится. Гаррет в самом деле перестарался с переносом, о чём явно сожалел». Шло время, мы скучали, и парни не выдержали первыми. «Призови свой хаос», — попросил Дэниел. «Познакомимся поближе». «И правда», — поддержал его Гаррет, «мы все равно в курсе, нет смысла скрывать его от нас». Оба выжидательно уставились на меня. Я не стала им отказывать, но не из-за них, а из-за бардака. Я ощущала его нетерпение, желание вырваться на свободу. Он тоже был не прочь поиграть. «Ладно», — сдалась я и махнула рукой. Ещё до того, как завершила жест, появился бардак. Первым делом он пронёсся по гостиной, едва не опрокинув кресло, после чего завис по очереди перед каждым парнем. Сначала просверлил взглядом Дэниела, затем Гаррета, вовсю пользуясь недавно обретёнными глазами. Бардак не просто смотрел. Он как будто заглядывал в душу, а в качестве вердикта присвоил парням имена. Естественно, в своей оригинальной манере. «Смешной!» Наградил он Дэниела прозвищем. «Надеюсь, это комплимент?» — уточнил он. «Могло быть хуже», — успокоила я. «Меня он назвал вкусный, а Влада — злым». «А парнишка зрит в корень», — хохотнул Дэниел. «Влад однозначно бука, ты реально сладкая конфетка». «Ещё одно слово, и я натравлю на тебя хаос», — буркнула я. «Уже и комплимент сделать нельзя. Что за девушки пошли?» — притворно вздохнул Дэниел. Я бы многое могла ему ответить, но меня перебил бардак. Он как раз присвоил имя Гаррету, довольно внезапное. «Милый», — заявил бардак, глядя на Гаррета. «Чего?» — парень аж закашлялся, а его напарник вовсе неприлично заржал. «А я всегда говорил, что ты душка», — произнес Дэниел, отсмеявшись. Я тоже была согласна с бардаком. Мне понравились имена, которые он дал парням. Если верить его чутью, то друзей я подобрала верно. — Это прикольный! — хмыкнул Дэниел и потрогал гребень на спине бардака. — Ого, острый! — он лизнул порезанный палец. — А нечего руки тянуть. Бардаку пришлась по вкусу похвала. Он приподнял гребни, демонстрируя их во всей красе, и даже покружился вокруг своей оси, за что парни ему поаплодировали. Похоже, им весело. Я решила, что могу оставить этих троих ненадолго. Мне бы не помешало принять душ. Мылась я нервно и быстро. Все же два раздолбая и первозданный хаос так себе компании. Как бы не натворили бед в мое отсутствие. И, надо сказать, чутье меня не подвело. Вернувшись в комнату, я застала интересную картину. Дэнил водрузил на столик перед диваном стакана бардак, пытался сбить его хвостом. «С одного удара, понял?» — наставлял его Дэнил. «Хаос ты или кто?» Бардак ударил, не рассчитал силу, да к тому же промазал. В результате деревянный столик разлетелся в щепки, у парней шорты раскрылись. Они явно не ожидали столько мощи в забавном шарике. «Что ж», — первым очнулся Гаррет, — «стакан разбит». «С этим не поспоришь», — кивнул Дэниел. «Достаточно, поиграли и хватит», — уперла я руки в бока, чувствуя себя при этом мамой расшалившихся детей. Парни, та самая компания, которая научит плохому. Не хватало еще, чтобы они испортили мне бардака. В итоге я заставила их убрать остатки с пола, пока Влад не вернулся. Конечно, можно было бы его почистить созиданием, но на это уйдет много магии. Слишком сильно стол пострадал. А мне еще бардака кормить. В итоге я решила оставить все как есть. Это ведь просто стол. С уборкой успели как раз вовремя. Гаррет выбрасывал последние опилки в мусор, когда дверь в покое открылась. «О, вот и наш потеря!» — обрадовался Дэниел. Я улыбнулась. Хоть Влад и выглядел злым, невыспавшимся и каким-то взъерошенным, у меня от сердца отлегло. Вернулся. А ведь уже занимался рассвет. Где же он был? «Я добирался на перекладных всю ночь!» — проворчал Влад. «Какого беса ты перенёс меня в мою детскую комнату?» Мы переглянулись. «Ты что же, попал домой?» — уточнила я. «Представь себе!» — кивнул Влад. «Повезло, что поместье неподалеку от столицы, а значит, и от академии, и я успел вернуться до начала учебного дня». Влад шагнул к Гаррету, но тот поднял руки, сдаваясь. «Просто это твое безопасное место. Я ни при чем». «Да ты у нас маменькин сынок!» — хихикнул Дэниел. «Чуть что сразу домой!» «Заткнись!» — огрызнулся Влад. А мне показалось милым, что Влад чувствует себя в безопасности в родном доме. Значит, у него хорошие отношения с семьёй. Мне это близко. Пока ссора не переросла в драку, я поспешила вмешаться. Давайте уже займёмся делом. Мы и так тебя долго ждали, Влад. Не вини в этом меня, фыркнул он. Достав переегой ручку, я застыла, не зная, куда её положить. Раньше между диваном и креслами был стол, но а где стол? заметил пропажу Влад. «Долго объяснять!» — вздохнул Дэниел. «Только не ной!» — скривился Гаррет. «Будет тебе стол?» Он исчез на миг, но тут же появился с новым столом в руках. Этот был попроще, из обычного дерева, не из красного. Похоже, Гаррет переместил его из своих покоев. «Мой был антикварным!» — произнес Влад. «Ты еще скажи, что он достался тебе от дедушки!» — хмыкнул Дэниел, на что Влад ответил ему тяжелым взглядом, а Дэниел напрягся. «Что, правда от дедушки?» «Ну, прости!» Развёл он руками. Я поскорее пристроила ручку на стол и вызвала копию тетради, чем всех отвлекла. До начала учебного дня оставалось пара часов. Как раз всё обсудим. Дэнил и Гарретт тоже узнали парочку имён с пометками «Выбыл». Эти деструкторы считались погибшими по официальной версии. Но у ректора явно было своё мнение на этот счёт. Всего мы насчитали таких пятнадцать студентов. Не густо. Вполне могло сойти за погрешность, учитывая, что вообще имён было от несколько тысяч. Ректор давно вёл свою тетрадь. «Надо проверить всех выбывших», — заявил Влад, «и убедиться, что они тоже считаются погибшими». «И как это сделать?» — нахмурился Гаррет. Все притихли, задумавшись. «Искать информацию в архивах долго», Опрос родных вызовет подозрение, к тому же их еще надо найти, а это время. Не факт, что Ингрид столько протянет. И тут меня осенило. Мемориал. Парни уставились на меня с непониманием, они просто давно с ним не сталкивались. А я потеряла сестру. Вот только что. Ее имя, как имена всех погибших деструкторов, нанесли на мемориал славы, о чем мне пришло извещение. Это такой монумент в центре столицы, установленный в память о деструкторах, отдавших свою жизнь ради спасения всех нас. Я тогда ужасно разозлилась. «Ингрид жива!» А ее с маниакальным упорством пытаются внести в список погибших. «Раз эти деструкторы считаются погибшими, то их имена должны быть на мемориале славы», — ткнула я пальцем в лист, куда мы выписали всех выбывших. «Если они там, это подтвердит тот факт, что ректор, возможно, другие менторы, скрывают произошедшее со студентами», — пробормотал Влад. «Именно», — кивнула я. «Думай, ректор, что они погибли, он бы так и написал. Ведь есть такая пометка. Но он почему-то выбрал другую». «Видимо, нас ждет поездка в столицу», — Дэниел потянулся, разминая затекшие от долгого сидения конечности. «Прогуляемся к мемориалу, возложим цветы погибшим товарищам». «Сравним списки», — добавил с усмешкой Гаррет. «Послезавтра выходной», — напомнила я. «Я от Академии недалеко», — поддержал Дэнил. «Решено», — кивнул Влад. «Едем». Теперь мы знали, что делать дальше, а пока надо было хоть немного поспать. Гаррет и Дэнил ушли к себе. Я тоже собиралась лечь, но тут пристал бардак. «Покорми!» Взлом кабинета и шалости с парнями не прошли для него даром. Но хуже всего... Что это услышал Влад, он отреагировал мгновенно. Я не успела отвлечься, чтобы спрятать воспоминания, и он их мигом считал. «Так вот, откуда синяки?» — выпалил он. «Ты питаешь эту тёмную тварь магией созидания. Из-за неё твой хаос стал таким». «Только давай без истерик», — вздохнула я, закатывая рукав. «Я и без того дико устала. Это часть моего договора с хаосом. Ты же не думаешь, что магия разрушения досталась мне просто так. За всё надо платить». Влад с перекошенным лицом наблюдал, как из бардака выросла щупальца и потянулась к моей руке. Ещё немного и присосалась бы, но напарник опять вмешался. «Нет», — Влад дёрнул меня за локоть в сторону, — «не шш поднял гребни бардак. «Нельзя оставлять его голодным!» — я тоже возмутилась. На самом деле я понятия не имела, что сделает хаос, если я лишу его порции своей магии. Не исключено, что пойдет искать пропитание на стороне Голодать он точно не станет. Влад уловил мой страх и обреченно вздохнул. «Иди спать, Реджина. Я покормлю его сам». Я с сомнением посмотрела на него. Мне не послышалось. Влад хочет пожертвовать свою магию, чтобы я могла отдохнуть. Внутри разлилось приятное тепло. Давно обо мне никто так не заботился. «Фу! Злой! Плохо! Вкусное! Хорошо!» Попытался возразить бардак. Магия Влада ему явно не нравилась, он не считал ее вкусной, как мою. «Помолчи, а не то вообще без ужина останешься», осадил его Влад. «Вкусная», — жалобно обратился ко мне бардак. «В самом деле, поешь сегодня магию разрушения? Я совсем без сил». Я закрыла дверь в спальню, оставляя их двоих наедине. «Надеюсь, утром, когда я выйду, оба будут живы и хотя бы относительно целы». Последнее время Владу катастрофически не везло. Вот и с приносом дальше всех забросило именно его. Безопасное место, ага, как же. город просто избавился от него на время. Очнуться дома в собственной спальне стало неожиданностью. Давненько Влад здесь не был. За эти годы ничего не изменилось, всё осталось как прежде. Одежда, из которой он вырос, висела в шкафу. Учебники ещё с гимназией ровной стопкой лежали на столе, а с его коллекции фигурок тёмных тварей до сих пор регулярно протирали пыль. Родители как будто остановили время в этой комнате. Они так и не смогли смириться с тем, что их сын родился с предрасположенностью к хаосу. Отец задействовал все свои связи, чтобы Влад не проходил проверку на совместимость, но даже ему это оказалось не под силу. Влад помнил лицо матери, когда и его пальцы почернели. Она была в ужасе. Как они отреагируют, если увидят его в доме? Лучше им не встречаться. Но кое-что полезное он может сделать. На столе лежала бумага и пищи принадлежности. вот проверил чернила, не засохли. Их постоянно меняли. Мысленно поблагодарив родных за такую заботу, он написал отцу письмо. Коротко и по существу рассказал о расторжении помолвки Зои. Бывшая невеста ошибалась полагая, что его родные будут против их разрыва. Мама скорее обрадуется. Так появится шанс, что внуки не будут деструкторами. А отец просто примет его выбор, каким бы тот ни был. Теперь осталось уйти незаметно. В итоге из спальни он выбрался в окно, а после продирался через кусты к воротам окружающим поместье. Словно вор он бежал из собственного дома. Бросив письмо в ящик для корреспонденции у ворот, Влад отправился обратно, в академию. Добирался, к счастью, недолго. Остальные его дождались, и вместе они даже наметили дальнейший план. А потом Влад вызвался помочь Реджине. Сказать, что покормишь тёмную тварь, и сделать это — две разные вещи. Влад сразу же понял, что переоценил свои силы. Едва только Реджина скрылась за дверью спальни, и её чудо юда уставилось на него гневным взглядом. «Значит, моя магия тебе не по вкусу». «Ну и ходи голодным», — выпалил Влад. «Злой», — фыркнул монстр и попытался задеть его хвостом. Э ведь чуть не попал. Кто научил его так метко бить?» Влад увернулся в последний миг. Упал на бок, перекатился и вскочил на ноги уже в другом месте. Теперь между ним и темной тварью было кресло. Впрочем, это ненадолго. Удар у твари мощный. Одно попадание и мягкая мебель разлетится на куски. Удивительно, но монстр не торопился атаковать. В ярости дёргал хвостом, сверлил его взглядом, но чего-то ждал. Влад осмотрел гостиную в поисках пути отступления. Ему бы только добраться до двери в коридор. Именно это он и попытался сделать. Но едва его нога высунулась из-за кресла, как лодыжку обвил хвост тёмной твари. Монстр дёрнул его на себя, и Влад, потеряв равновесие, чуть не упал на спину последний момент темная тварь приподняла его выше. В итоге он завис между полом и потолком. Существо вело себя странно, оно как будто пыталось избежать лишних звуков. Не уничтожило кресло, не дало ему упасть. И в том и в другом случае шум был бы знатный, но монстр не хотел тревожить Реджину. Ее покой был важен для него. Тут дело не только в пропитании, иначе монстр не стеснялся бы. Поднял бы шум, чтобы она пришла и покормила. Но нет, он вел себя с точностью, да наоборот, он ее оберегал. Беса его задери. Да эта темная тварь заботится о Реджине. Влад вздохнул. Похоже, надо договариваться. И лучше поторопиться, пока этот... Как его там зовут? Бардак? Так вот, пока Бардак не передумал и не сожрал его целиком. Положение для переговоров было не самое удобное. Влад по-прежнему висел вниз головой, удерживаемый хвостом за щиколотку. Но бывали у него ситуации похуже. — Она же тебе дорога, верно? — обратился он к темной твари. — Тогда подумай вот о чем. Регулярно забирая у нее силы, ты ее постепенно убиваешь. Ей необходим отдых. На первый взгляд бардак не отреагировал. Разве что Влада слегка качнула, а значит, хвост дернулся. Монстр его слушает и понимает. А потому Влад продолжил. «Я готов периодами кормить тебя вместо нее. Возможно, магия разрушения не такая вкусная, как созидание, но не все же время есть деликатесы. Иногда приходится питаться обычной пищей». Он умолк, но ничего не изменилось. Бардак не торопился его отпускать. А висеть кверху задом не самое приятное занятие. Кровь прилила к голове, и та разболелась. Казалось, еще немного, и череп взорвется, как перезрелый фрукт. Влад исчерпал свои аргументы и решил, что проиграл, как вдруг бардак осторожно опустил его на пол, после чего мрачно потребовал. «Корми!» — Влад хмыкнул. Он не ошибся. Реджина действительно дорога темной твари. Быстро закатав рукав, он протянул руку. Кажется, именно так она питает бардака. По крайней мере, синяки он видел у нее на предплечье. Из тела тёмной твари появилась щупальца и присосалась к его коже. Не самое приятное ощущение. Бардак тоже был не в восторге. Гребни на его спине приподнялись, и он тихонько шипел всё то время, что ел. Кажется, Влад ему не по вкусу. Если Реджина была изысканным блюдом из дорогого ресторана, то Влад в лучшем случае тянул на бутерброд из забегаловки за углом, а то и вовсе был чем-то вроде заплесневелого куска хлеба с помойки. Насытившись, бардак мигом спрятал щупальца, после чего уполз в дальний угол гостиной и затаился. «Тем лучше. Пусть сидит там и не отсвечивает». Но каждый раз, когда Влад проходил мимо, из угла доносилось рычание. Не выдержав, он произнес. «Чего уж теперь фыркать, приятель?» «После всего, что между нами было». Рычание затихло. «Похоже, бардак со стадии гнева перешел в депрессию». «Что ж, оттуда недалеко до смирения».